Это было уже слишком. Правда, он знал теперь, что взрослые лгут, что они прибегают к мелким ловким уверткам, к прозрачной лжи и хитрым двусмысленностям. Но это наглое, хладнокровное запирательство с глазу на глаз приводило его в бешенство. А эта шишка на лбу мне тоже приснилась. «Откуда я знаю, с кем ты подрался? Но я не намерена с тобой припираться». Ты должен слушаться и все. Сядь и пиши. Она была очень бледна и напрягала последние силы, чтобы сохранить самообладание. Но в Эдгаре словно что-то оборвалось. Погасла последняя искра веры. В его голове не укладывалось, что можно так просто растоптать ногами правду, будто горящую спичку. Сердце сдавило точно ледяной рукой, и слова вырвались колючие, злые, глумливые. «Вот как! всё это мне приснилось? всё, что было в коридоре? И эта шишка? И что вы вчера гуляли вдвоем в лунном свете? И что он хотел увести тебя по темной тропинке? И это тоже приснилось?» Ты думаешь, меня можно запереть в комнате, как маленького? Нет, я не так глуп, как вы думаете. Что знаю, то знаю. Он дерзко смотрел ей прямо в глаза. Видеть перед собой так близко лицо собственного сына, искаженное ненавистью, оказалось свыше ее сил. Уже не сдерживаясь, она крикнула. «Марш! Пиши сейчас же!» или... «Или что?» — с вызовом спросил он. «Или я высеку тебя, как маленького ребенка?» Эдгар, насмешливо улыбаясь, сделал шаг к ней. И тут же почувствовал ее руку на своем лице. эдгард вскрикнул. И как утопающий, который судорожно бьет руками, ничего не сознавая, кроме глухого шума в ушах, и красных кругов перед глазами. Он кинулся на нее с кулаками. Он ощутил что-то мягкое. Вот ее лицо. Услыхал крик. Этот крик вернул ему сознание. Он пришел в себя и понял всю чудовищность своего поступка. Он бил свою мать. Страх овладел им. И стыд, и ужас неудержимое желание убежать, исчезнуть, провалиться сквозь землю, только бы не встречаться с ней взглядом. Он бросился к двери, сбежал с лестницы, выскочил на улицу. Скорей, скорей будто за ним гналась целая свора собак.